То Герой или первый любовник? То и другое, но с преобладанием героя, а пора бы переходить в благородные отцы». «Да, хорошая бумажка», — подтвердил Шель. «Разумеется, я все о вас знаю», — сказал полковник, подчеркивая слово «все». «Много слышал граф Сен-Жермен, слышал о ваших делах и восхищался». Шель молча наклонил голову. «Правда, вы много работали для малых государств. Я, кстати, никогда не мог понять, зачем малым странам контрразведка. Они ведь вообще воевать не могут и не будут». Нечто каких-нибудь две недели, а потом на американские денежки образуют правительство в изгнании. Много-много свободных денег у американцев. Они, должно быть, вообще всех своих союзников в душе презирают, так как те живут на их деньги. А разведка малым странам нужна, верно, для того, чтобы быть как большие. «У России есть, так пусть будет и у нас, а?» «Ну так как же? Приняли ли вы решение?» «Я вам дам ответ через три недели». «Не понимаю, зачем медлить? Что именно вас удерживает?» «Да так, пора бросать дело». «Неужто нервы начали слабеть?» — спросил полковник, не без скрытого сочувствия. «Нет, нервы не ослабели», — поспешно ответил Шель. Надоела работа. Полковник взглянул на него удивленно. Надоело? Стало противно. Вы, кажется, особенным идеалистом никогда не были. Не был. Кажется, это русский писатель писемский говорил, что и в своей, и в чужой душе всегда видел только грязь. Удивление на лице полковника еще усилилось. Он не понимал, зачем это говорит человек, по-видимому, желающий поступить к нему на службу. Шель и сам плохо понимал, зачем это сказал. В самом деле стал говорить лишнее. Прежде никогда лишнего не говорил. «Писемскому, значит, очень не повезло. Так-таки ничего, кроме грязи, не видел». «А может быть, у него, как и у вас, нервы все-таки пришли в беспорядок, вам бы все-таки еще рано, хотя вы не молоды. Это там боксер или танцор может работать только до тридцати лет, очень много, если до 35. пяти». «Люди умственного труда держатся гораздо дольше. Эммануил Ласкер сохранял звание чемпиона мира чуть ли не до шестидесяти. Вы играете в шахматы?» «Играю, но теории не изучал, не хватало терпения». «Да без теории какая же игра», — сказал с легким вздохом полковник. «Но жаль, что уж очень много теории». Так и в военном деле Суворов был не теоретик, а где до него всем их Рундерштеттам и Гудерианом? У нас в России и шахматисты лучшие в мире. Ласкер и Капабланка были не русские, а Лехин был русский, но белогвардеец. По-моему, величайшим из всех был Чигорин. «Это Суворов шахматной игры. Вы знаете его партию против Стейница?» «Не знаю. Все же он чемпионом мира не стал. Правда, Ботвинник — чемпион мира. Да, Ботвинник — тоже замечательный шахматист», — подтвердил полковник с несколько меньшим жаром. «И наша музыка первая в мире, и наша литература...» «Насчет вашей литературы, сомневаюсь, у меня к литературе одно обязательное требование, чтобы она не была скучна. У вас в каждом романе какой-нибудь фидюха высказывает глубокие философско-политические мысли, притом обычно за бутылкой вина с товарищем. Эти мысли и освещают смысл романа, их подхватывает и комментирует критика. Следовательно, незачем читать роман, вполне достаточно прочесть рецензию. Да и то, смерть мухам, вы напрасно экспортируете эту литературу. В Персию или в Индию, пожалуй, можно, а в западные страны нельзя. Потому что, небось, там знают толк? Там по этой литературе вас судят. Вы читали книгу Джорджа Оруэлла